Глава тринадцать. Золоце взбесилась, увидев меня с мужчиной. Взвившись на дыбы, она рванула цепи. Шипы на ошейниках вошли в тело животного, что еще больше подхлестнуло звериную ярость. Некери дернулась так, что вырвала два из трех креплений. «Уходи, быстро!» Я вытолкала вмиг остывшего мужчину из загона. Золоце как раз сорвала последнюю цепь и, обезумев от боли, понеслась прямиком на меня. От ужаса подогнулись колени, и я тихо осела на пол. Огромные копыта пронеслись в сантиметрах от лица. Выбив из деревянной стены кучу щепок, золоце проломило стену и вырвалось во двор. Судя по доносившемуся грохоту, животное крушило все, что попадалось на его пути. Резкие крики, извиняющие в воздухе хлесткие удары, заставили похолодеть. Только не это. Кое-как, выбравшись из-под обломков, увидела жуткую картину – Трое демонов удерживали Неккери за цепи, а Вейр Дайрон хлестал и так одуревшее от боли животное плеткой. «Нет!» — не помня себя, кинулась вперед и повисла на руки хозяина. «Не надо! Не бейте! Ей же больно! Позвольте мне! Я успокою ее! Пожалуйста!» Вейер Дайрон стряхнул меня одним движением. Упав, я угодила под ноги беснующемуся золотцу. Все замерли, ожидая, что сейчас произойдет. Откатившись от копыта, взбившего пыль в сантиметре от лица, я подскочила и обняла животное за шею. «Цолоце, миленькое, успокойся! Это я, Ди! Со мной все хорошо, не волнуйся! Позволь, я тебе помогу!» Гладя Некери по золотой гриве, шептала ей на ушко ласковые слова, уговаривала, просила, умоляла. Все еще взбрыкивая, Некери успокоилась, хотя периодически пускала пары из ноздрей. Демоны и даже хозяин смотрели на нас, разину рты. «Еще бы!» Вероятно, когда я очутилась под ногами зверя, меня уже мысленно похоронили. «Пойдем, милая!» Решила отвезти золоце в пустующий загон. «Сейчас принесу тебе водички, а еще свежих логов. Ты ведь любишь их, правда? А потом мы с тобой снимем эти дурацкие цепи». Я выразительно посмотрела при этом на хозяина. Тот кивнул, подтверждая мои слова. «Смажем твои раны целебной мазью. Еще один взгляд в сторону Вейра Дайрена. А когда поправишься, познакомлю тебя с другими нэкери. Знаешь, они красавцы». Тебе обязательно кто-нибудь из них понравится. Одного зовут Тай, он черен как ночь, высокий и самый сильный из всех, кого я знаю. На это заявление золото возмущенно фыркнуло. О, ну с тобой не сравнить, ты у нас сильная девочка. Не понравится Тай? Есть риль. Представляешь, его шерсть как жидкое серебро. Он немного уступает в размерах Таю, но, думаю, просто еще маленький. Вот подрастет и станет совершенно неотразимым. Некири потряхивала головой, фырчала и все же внимательно меня слушала и покорно шла в загон. Попросив лошадку подождать немного, я живо убрала слежавшуюся солому и заменила ее свежей. Золото, поскуливая, опустилась на пол. Я тут же принесла ей логов, и воду. Все это уже приготовили демоны и сразу отдали прямо в руки. Стоило мне высунуться из загона. «Когда можно будет снять ошейники?» – спросила у мрачно наблюдавшего за происходящим Вейра «Когда Дин и Сэм вернутся, я дам им ключ. Полагаю, мне не стоит приближаться к Эльзин», — ответил хозяин. Кивнув и даже выдавив улыбку, похожую на гримасу, я вернулась к животному. Золоце или Льзин, как назвал ее Вайрдайрон, совершенно ослабло. Мне пришлось кормить ее из своих рук и поить из ковшика, вливая воду прямо в клыкастую пасть. Когда мы закончили, как раз вернулись с прогулки Дин с Седым. Постучавшись, они осторожно вошли в загон. Их появление золоце отметило злобным рычанием. тихо моя хорошая поспешила успокоить некери это свои дин и сэм они помогут избавиться от ошейника ты позволишь им подойти эльзин уткнулась огромной мордой в мои колени я рядышком солнышко ты мое золотое погладила свою любимицу будет немного больно но иначе ошейники не снять придется потерпеть справишься некери зажмурилась выпуская струю пара прямо мне в живот не бойся все будет хорошо веришь мне поглаживая эльзин Сделала знак мужчинам, чтобы они подошли. Мои помощники хоть и пытались все сделать быстро и осторожно, но золото схрапывало и судорожно дергалось каждый раз, когда они вытаскивали острые шипы из тела. Ровные круглые отверстия мгновенно наполнились бурой кровью. В некоторых застарелых ранах скопился гной. Пришлось отправлять Седова за новой порцией чистой воды и корпи, чтобы промыть и прочистить раны. Вэйр передал нам склянку с мазью. Ядовито-желтой массой мы замазали все порезы на теле Некари. Эльзин мужественно терпела процедуры, словно понимала, что после них обязательно станет легче. Пока ребята трудились, я сидела на полу, уложив голову Некари на колени. Гладила животное, что-то рассказывала, стараясь отвлечь. Ближе к вечеру снова кормила и поила. И лишь когда животное заснуло, смогла выбраться и размять безумно затекшие ноги. Только уйти не получилось. Элизин сразу занервничала, завозилась и как-то жалобно, будто щенок заскулила. Не смогла бросить золотце одно. Поэтому натаскала еще соломы и легла рядом. Уловив мое присутствие, животное тут же успокоилось. Глубокой ночью проснулась от того, что зарычала Элизин. Остро ощутила чье-то присутствие. Тело сковал под спутный страх. Замерла, не желая выдавать себя. Тяжелые шаги раздались в полумраке от нас. Некери затихла. Ее прежде расслабленное тело сжалось, как пружина. Казалось, тронь ее, и она вновь сорвется. Я знала только одно существо, которое могло испугать Эльзин. Я и сама боялась его до дрожжи. Вайердайрен. Присутствие хозяина ощущало кожей. Особенно сейчас, когда рядом не было никого постороннего. Особый, едва уловимый запах, исходящий от мужчины, волновало обоняние. Странный аромат, напоминающий брошенные в кипяток листья смородины, из которых как-то давным-давно приходилось заваривать чай. С легкой кислинкой и дымком от костра. Ваер Дайрон обошел нас, постоял немного с той стороны, где у Некери находились раны, будто видел, что в темноте. После бесшумно вышел, прикрыв дверь. Только сейчас поняла, что все это время не дышала. Эльзин легонько ткнулась мордой в мое плечо, обдав облачком пара. Немного повозившись, она сменила положение и через какое-то время затихла. А я, растревоженная неожиданным визитом, еще долго лупилась в темноту. В голову лезли разные мысли, да только ничего хорошего на ум не приходило. Положение мое незавидное. Прошлое вспоминать больно, будущего как такового нет. Кроме безрадостной перспективы провести остаток жизни в поместье, где-то на задворках вселенной, на положении то ли служанки, то ли рабыни, ничего не светит. А настоящее... Пока есть Ильзин, и я нужна и существование уже не кажется таким безрадостным. Пожалуй, только от Некери можно ждать человеческого отношения. Сами люди давно превратились в чудовищ. Оболочки. Мертвые, бездушные, жестокие. Не зря сюда попадали те, от кого нормальное общество стремилось избавиться. Есть, конечно, исключения. Та же Азалис или Седой. Они еще не растеряли себя. А вот Трой. Ему я обязана жизнью. Была. однако благодарности не испытывала. Может, она осталась в том лесу? Трой не дурак. Мог предугадать действия черепа, да и лагерь был недалеко. Но никто, кроме Седова, не пришел проверить, куда подевалась половина отряда. Если уж на то пошло, с того света меня вытянул Вейер Дайрон. Только ему мое спасибо даром не нужно. Он спас меня потому, что так захотела его дочь. Сам хозяин точно не рыцарь на белом коне. Ради прекрасных глаз дамы пальцев не пошевелит. Ему вообще это без надобности. Люди для него низший сорт. Слуги, рабы, игрушки. Не более. По крайней мере, за те краткие мгновения, что я с ним общалась, сложилось такое мнение. И все же Ваир умопомрачительно красив. Подавила робкий всплеск зависти. Кто для него Ирма? Он не гнушается с ней спать и дарить подарки. Значит ли это, что он испытывает какие-то чувства? Сомнительно. Возможно, Ирма для хозяина всего лишь постельная грелка. а если нет?» Не могла себе врать. Где-то глубоко внутри признавала, я бы хотела оказаться на месте испанки. «Вот ничему жизнь не учит!» Тут же одернула себя. «От этих красавцев лучше держаться подальше. Такой, как Вэйр Дайрон, перешагнет и не заметит, а мне останется вновь глотать слезы, страдать и собирать разбитое сердце по кусочкам». «Нет», — сделала внутреннюю установку, «ни при каких обстоятельствах не смотреть в сторону красавчика».